Глава тринадцатая Посмотрел я на Мамашкина в упор и спрашиваю, что ж тебе, может быть, расход какой-нибудь нужен? Точно так, — говорит, — расход надо беспременно. И большой — очень, ваше благородие, значительный. Ну, лукавь, — думаю, лукавь, — откройся скорее. Насколько ты замахнулся отца командира объегорить? — Хорошо, — говорю, — я тебе дам, сколько надо. И для вязчего ему соблазна руку к кошельку протягиваю, но он заметил мое движение и перебивает. — Не извольте, ваше благородие, беспокоиться. На такую нет, не надо ничего исказное брать. Мы сею статьею так раздобудимся. Мне позвольте только двух товарищей, Петрова да Иванова с собой взять. Воровства делать не будете? Боже, схрани. Займем, что надо, а как все справим, так в исправности назад отдадим. Убеждаюсь, что человек не стремится с меня сорвать, а хочет произвести свой...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 «Да, позабыл вам сказать, что весьма важно для дела. Мамашкин, после того, как я его отпустил, пожелав мне счастливо оставаться, выговорил, чтобы обработанные фингершпилером евреи были выпущены из-под запора на вольность воль духа, дабы у них морды подпухли. Я на это соблаговолил и даже еще посмеялся. Откуда он берёт такое?»